Как ошалевший он смотрел на то место, где только что торговал, и где не осталось ничего, кроме нескольких черепков амфор и жирного пятна. Причудливая, нелепая и чудовищная игра фортуны. Наконец я сделал знак Нигеру, что мы можем уходить. Флавий прокладывал нам дорогу в толпе. Поглощенный своими мыслями, я поначалу не заметил, что она была столь плотной, а обнаружив это, я испытал легкую тревогу при мысли, что смешиваюсь впервые после подавления пасхальных мятежей с этой враждебной чернью. В носилке я уже не мог забраться, они были довольно далеко. Не желая, чтобы кто-либо прочел на моем лице минутное замышательство, я последовал за галом, чьи широкие плечи раздвигали ряды любопытных. Мы с Центурионом двигались так быстро, что оторвались от Нигера и других сопровождающих. «Светлейший господин прокуратор, смилуйтесь!» Как могло случиться, что, позабыв о безопасности, я остановился? Я, спешивший как можно скорее выбраться из толпы и укрыться на своих носилках. Что привлекло меня в этом голосе? Голос был приятный, немного глухой и отнюдь не заискивающий, какими обычно бывают голоса просителей. Я повернул голову и увидел молодого человека лет тридцати, довольно-таки красивого и статного. Он был высокого роста и крепкого сложения, какому мог бы позавидовать гладиатор. Узкая черная бородка оттеняла лицо. В слишком светлых для иудея глазах я прочел бесповоротную решимость убить меня. Я мгновенно оценил свое положение. Я остался один на один с толпой. Флавий, полагавший, что я неотступно следую за ним, оказался далеко впереди. Нигер, напротив, шел где-то позади, слишком далеко, чтобы прийти на помощь. Я был так же беспомощен перед лицом смерти, как тот ратиарий в амфитеатре Марцелла двадцать лет назад. К тому же гладиатор сражался, как лев, и был вправе надеяться на помилование. У меня не было такого шанса. Толпа, явно бывшая в сговоре с окликнувшим меня, сжимала кольцо, что было таким же четким знаком, как большой палец, опущенный вниз. В Тевтобурге во время моих походов в Германии и на паперте храма мне случалось испытывать страх, и я пересиливал его. Но в этот миг, когда я остался один среди враждебной толпы, я не испытывал ужаса, напротив, я был бесконечно спокоен. Даже мысль о прокуле и детях, которые останутся без меня в этой варварской стране, даже мысль о жестоком страдании, которое им причинит моя гибель, не смогла сломить этой удивительной невозмутимости. Я смотрел в глаза Иудею и понимал, что он видит в них совсем не то, что хотел бы. Я был готов погибнуть, унеся с собой ответ на один из тех вопросов, которые преследовали меня всю жизнь. Оказалось, что так же, как обреченный гладиатор, которым я так восхищался в юности, я способен в последний миг не опустить глаз и не молить о пощаде. И это послужит к чести Рима. Внезапная боль сокрушила мое невозмутимое спокойствие. Убийца нанес удар, но, введенный в заблуждение широкими складками моей тоги, прицелился слишком высоко. Короткий клинок его кинжала слегка задел ребро. Но страдания, жгучее ощущение струящейся крови, перечеркнули мою решимость покориться судьбе. Я не хотел умирать. В моей голове всплыли абсурдные исторические параллели. Я вспомнил об убийстве Кесаря, чего не хватило диктатору, чтобы избежать ножей заговорщиков и не пасть к подножию статуи Помпея. Времени. Времени, которое позволило бы Марку Антонию, которого намеренно задержали на ступенях Курии, прийти на помощь божественному Юлию. Я должен выиграть время. С воплями ярости я стал защищаться, однако не смог уклониться от второго удара, который поразил меня в левую руку. Но эту боль я едва ощутил. Я должен был выиграть время, рано или поздно должен был вернуться в Флавий. С каждой минутой ко мне приближались Нигер и мое сопровождение.